Последнее обновление экспозиции состоялось буквально неделю назад, посему Владимир Исаевич, поглощенный изучением утренней прессы, нет-нет, да и отрывался от занимательного чтения, бросая любовный взгляд на маринистский пейзаж, по праву ставший жемчужиной коллекции. По крайней мере, рыночная стоимость такового многократно превышала стоимость вместе взятого прочего развешенного на стене ретро и не очень барахла. Что и говорить, угодил с подарком помощник, ох и угодил. Ну да, сама комоловская должность к тому обязывала. Не случайно еще в довереволюционной России существовала особая служба, чьи сотрудники занимались изучением шмоточных интересов и предпочтений заморских vip персон дабы в нужный момент подбирать для таковых подарки стопроцентно по душе и ко двору. Деликатно постучавшись, в кабинет просочился помянутый угодливый помощник. То был достаточно молодой еще человек с презентабельной на грани смазливости наружностью, то бишь внешности располагающей, но но вот только имелось в лице комолова нечто неуловимо отталкивающее. В свое время это самое нечто сформулировал бывший партийный лидер, охарактеризовавший нового помощника Владимира Исаева хлестким Мальчик с лицом трефового валета. А, здравствуй, здравствуй, Андрюша, дорогой. Заходи, присаживайся. Только-только я тебе вспоминал. Ну, как там наши делишки? Что, позиция? По-прежнему продолжает воздух портить? Еще как, Владимир Исаевич. По всей стране вся стена в крапинку. Вся стена в крапинку, жаргонная. Очень громко и сильно испортить воздух в людном месте. Сноска. Это ничего, мы принюхавшись. Анекдот знаешь. Мама, ему на меня насрать. Не переживай, доченька, покакает и вернется. Ахаха, класс, надо будет запомнить. А вы выступление Владислава Юрьевича слышали? Разумеется. Как он их отбрил, а? Всем вопящим отвечаю, хватит вопить, надоели. Здесь цитата от первого замглавы администрации президента одного из создателей партии власти, Владислава Суркова. Комментируя митинги протеста против фальсификации декабрьских парламентских выборов 6 декабря 2011 года, он заявил «Нарушения, конечно, имеются, и отнюдь не в промышленных масштабах. Вопят так, будто это провальное явление. Это говорит о правовом нигилизме или неграмотности. Наша политическая система прозрачна и адекватна. Так что всем вопящим о нарушениях отвечаю. Хватит вопить, надоели. Сноска. Славка, он такой может порой эдакое загнуть. Еще какие новости. Я вот тут сижу, свежую прессу листаю. Прям таки ужас нечеловеческий. В смысле? Знаешь, Андрюш, почти поверил. В упыриный лик нашего Петра Николаевича поверил. Волшебная сила искусства. Усмехнулся комолов Упырь, не упырь, здесь, как говорится, суду виднее. Но то, что московцев не без бездермица мужик, лично у меня сомнений не вызывает. Так ведь в каждом человеке волчьей шерсти клок имеется, рассудил Владимир Исаевич. Интересно, как же он сейф-то того подломил? Тут ведь какие-никакие навыки требуются. А зачем ломать, когда можно родным ключом открыть? Тогда все равно надо знать, где ключ этот отыскать. А родецкий покой на его на шее, на шнурочке таскал. «Да ладно!» «Я сам лично видел», – утвердительно кивнул Камолов. «Вот ведь вроде хитрожопый был старик, прижимистый, что называется, из раннего времени, а за такую элементарную вещь не подстраховался. Все свое с собой носил». «Все, хватит», – спохватился хозяин кабинета. «Я всех этих гадских подробностей знать не желаю. А ты, значит, Андрюша, полагаешь, что с московцем... Там и до суда дойти может? Машина запущена. Люди заряжены бумаги, дыроколом проткнуты. Это же как ядерная реакция. Далее все само собой расползается. Останавливать себе дороже. Ну да, ну да. Вот только, как ни крути, малость некрасивая история получилась, не находишь? Человек, можно сказать, пошел навстречу, а мы? Да вытерзаться Если бы человек пошел к нам навстречу из искренних побуждений, то еще куда ни шло. А московца в данном случае был движим исключительно корыстью и тщеславием, что есть грех. Ты бы, Андрюша, не за чужие, за свои грехи беспокоился. Ой, я вас умоляю. Я к тому, что густо кадишь святых зачадишь. Ладно, скажи-ка мне лучше. Ты уверен, что следствие пройдет без сучка задоринки? У Витьки Брюнета гестапо мощное, как бы нам не облажаться по полной. Архипов нас пока ни разу не подводил. Опять же, баба у него районный судья. А такой убойный тандем, хрен перешибешь. Владимир Исаевич задумался, не согласно качнул головой. Э, Андрюша, не говори геть пока. Опять же, все когда-нибудь случается в первый раз. Что там у нас по питерскому трубному делу вырисовывается? Документацию активно собирают. Люди работают. Охотно взялся озвучивать комолов В Следственном комитете этой темы очень заинтересовались, так что они готовы подключиться на любом этапе. Что готовы – это хорошо. Вот пусть тогда прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик, и подключаются. Так, чтобы э, Владимир Исаевич бросил взгляд на календарь. Черт, с этими новогодними праздниками ничего заранее не распланируешь. В общем, пометь себе. Кровь из носу нужно запустить эту карусель, Во второй декаде января, не позднее, мне и так уже все телефоны оборвали. Оттуда! И учти, Андрюша, тема эта. Она и в наших с тобой интересах. Прихватят брюнета за причинное трудное место. Тогда ему по-любому будет. Не до московцевой, не до картины. Понял Владимир Исаевич. Все сделаю. Подтвердил мальчик с лицом трифового валета. Он и в самом деле был не только угодливый, но и понятливый. Далеко пойдет щученок. Санкт-Петербург, 13 декабря, вторник. Отсюда резюме. Супротив нашего Петра Николаевича имеют они на сегодняшний день самую малость. Да и та при желании отбивается на раз-два, заключил Петрухин. Совещание боевой тройки в кабинете решальчиков продолжалось. Лично я не торопился бы с выводами, возразил, как всегда, осторожный купцов. Возможно, мы пока чего-то еще не знаем. А можно поподробнее, попросил Брюнет? О том, что мы уже знаем. Во-первых, есть показания соседей, которые видели машину московцева во дворе. Причем все они видели момент приезда, но никто не обратил внимания на отъезд. Что удивляет. А факта посещения квартиры антиквара московцев с самого начала и не отрицал, парировал Дмитрий. Не отрицал, но это еще ничего не доказывает. Далее имеются показания домработницы родецких, западенской гастарбайтерши Олеси Ганечкиной, о том, что между ее хозяином и московцевым имел место спор на повышенных тонах, в ходе которого тот якобы открыто угрожал антиквару. Опять же, со слов твоей, нашей Яны Викторовны, московцев действительно угрожал антиквару, только не убийством, а раздуванием скандалом. В том числе посредством сми слов нет это ему замечательно удалось откомментировал брюнет покосившись на пачку газет скандал на 5 баллов 10 минут назад босс без закуски жвахнул полстакана коньяка и сейчас немного приоттаял наконец весьма важная улика мобильный телефон московцева найденные на месте убийства по версии следствия он обронил его простите за пафос в пылу борьбы продолжил перечислять контрдоводы Леонид. Правда, в местном отделе полиции лежит заявление, что телефон у него был похищен неизвестными злоумышленниками, в результате грабежа в подъезде собственного дома. Вот только на месте оперов я бы тоже посчитал такой грабеж умелой мистификации. По-твоему, он сам себе морду разбил? Разбежался в парадном и хлобысь об косяк, съязвил Петрухин. Дима, Мы очень долго можем спорить и выстраивать самые невероятные версии. Однако время идет. Я не Викторович, скоро нужно звонить о Щуркову и либо договариваться, что допрос под протокол состоится, как и запланировано сегодня днем, либо придумывать правдоподобную причину переноса такового. А что конкретно от нас сейчас требуется? спросил брюнет. Мы должны коллегиально решить, станет ли московцев официально озвучивать историю с подарком Ванхальса сами знаете кому, или же пока подержать этот козырь в рукаве. Все трое коллегиально задумались. При этом инспектора, занимавшие перпендикулярную позицию по данному вопросу, выразительно поглядывали на босса, так как в любом случае решающее слово должно было остаться за ним. Дымно-табачно заклубившись, в кабинете подвисла напряженная пауза. Наконец Виктор Альбертович снова покосился на пачку газет и озвучил. Шут с ними. Делаем. С историей. Газеты жаждут свежих скандалов и сенсаций. Ну так они их получат. По полной. хреном между. Ну да, человек предполагает, а Бог смеется. Не успел Брюнет закончить свою тираду, как в кабинет решальщиков. Влетела яна викторовна Виктора, она из порога выпалила. Мне только что позвонил следователь. Рано утром московцев доставлен в тюремную больницу. Что? Со слов Ощуркова, вчера вечером Петр Николаевич был переведен в общую камеру, где опрометчиво перепил сидельцами чифирю. В результате во сне он якобы упал с верхнего яруса, сломал два ребра и получил сотрясение мозга. «Твою медь!» – потрясенно выдохнул Петрухин. «Толково придумано!» – злобно нахмурился брюнет.